537. -е. Гуру. Итак, снова вместе. Темный коридор скоро закончится. Выйдите на свет дня. Много еще предстоит того, что делать нам надо вместе. Поэтому лучше заранее дать возможность сознанию приучить себя к этой мысли и ассимилировать ее. Необходимость нелегко укладывается в сознание, даже и коснувшись ее. Сперва снова сблизимся в духе, а потом а потом, как укажет владыка. Но в готовности надо прибыть. Готовность означает и напряженность, и ожидание, и открытость сердца навстречу сужденному благу, и в сердце неугасимый огонь.